Почти через два года вернулся он. Сколько ждала его царевна? На этот раз он вез с собой грамоту великого князя Московского золотой печатью. На пергаменте великолепными почти что греческими письменами, тоже киноварью и золотом, осторожно было написано только следующее. Великому Сиксту, первосвященнику римскому, Великий князь московский Иван челом бьет и просит, чтобы верили его послам. После бесконечного ожидания какая радость! Как смущена царевна, когда перед ней упали на колени и стали бить земные поклоны старики в толстых шубах с большими бородами московское посольство. Наконец, новый папа Сикс ч е т в IV, нищий, фанатический монах-францисканец, губастый, горбоносый, принял от Вольпе его грамоту на заседании тайной консистории, где среди красных кардиналов белая ряса папы сияла светом горы Фавор. В Великом Собрании присутствовали послы короля Неаполитанского, послы Венецианского Сената, послы городов Милана и Флоренции и герцога Феррары. Московские послы, которых ввел и представлял Джан Батиста Делла Вольпе, шли низко к Ланиус, подталкивая друг друга, заботливо втащили и положили к апостольским ногам подарки золотую соболью шубу и ворох собольих сороков из Югорской. И сибирской земель нежных, золотистых, Сохранивших отблеск северных с и я н и й Папа в краткой, но энергичной речи п р е в о з н е с великого князя Ивана За то, что он обращается теперь Не в погибший Константинополь, А сюда, в Вечный Рим, к нему, к папе, Прося у него себе в жены столь достойную деву. э т о христианка, дочь деспота Пелопонесского, Торжественно, — заключил папа Сикс IV, — поистине дочь апостольского престола и коллегии кардиналов, ибо она давно воспитывалась здесь за счет церкви, и д да о совершится безотлагательно предварительное обручение Девы Зои с послом великого князя Москвы в нашем храме князя апостолов святого Петра.